Безумный Адам После обеда они отправились в Парудис Комплекс находился на дальней правой окраине ОП Его окружал собственный парк, плотно засаженный смешанными тропическими сплайсами, регулирующими климат Посреди них огромным бельмом возвышался купол Вокруг системы безопасности, очень надежный сказал карастель, на территорию не допускались даже охранники. Парадис был караелеевой идеей, и, согласившись над ней работать, он поставил условия. Он не желает, чтобы вооруженные профаны совали свой нос туда, где ровным счетом ничего не понимают. Пропуск карасте ясное дело распространялся и на джимме. Они на электрокаре миновали первые ворота и поехали по дорожке между деревьев. Дальше еще один контрольно-пропускной пункт с охранниками, которые внезапно возникли из кустов. Форма парадиза, объяснил Карастель, не ККБ. Снова деревья, изогнутая стена купола, может она и выглядит хрупкой, сказал Карастель, но сделана из нового сплава на основе адгезива заимствованного у мидии, силикона и древовидных образований. Отсюда высокая сопротивляемость. Чтобы разрезать эту стену, понадобятся весьма передовые инструменты. Как только давление прекращается, стена восстанавливает форму и автоматически заделывает бреши. Более того, она способна дышать и фильтровать воздух, как яичная скорлупа. Но для этой функции нужна солнечная энергия. Они подъехали к охраннику и их провели через внешнюю дверь. Та закрылась за ними с легким шелестом. Фыф. Почему такой звук? Нервно спросил Джимми. Это воздушный шлюз, ответил карастиль. Как на космических кораблях. Зачем? На случай, если здание придется заблокировать сказал Карастель. Враждебные биоформы, токсические атаки, фанатики, обычный набор. Джимми было неуютно. Карастель так и не рассказал ему, что тут на самом деле происходит, только в общих чертах. Погоди, увидишь. Вот все, чего Джимми добился. Пройдя через внутреннюю дверь, они оказались в более знакомой обстановке. Холлы, двери, персонал с цифровыми клипбордами, персонал перед мониторами. Все то же самое, что и в фермах Орган-Инк, в Здравайзере или в Вотсон крике разве что здесь все поновее. Но железки — лишь оболочка, сказал Карастель. В исследовательском центре главное — мозги. Это... «Лучшие специалисты», — сказал он, кивая налево и направо. В ответ на его слова — почтительные улыбки и непритворный трепет. Джимми так и не понял, какова должность карастеля, Но как бы она ни называлась, карастель не уточнял, он был главным муравьем в этом муравейнике. У каждого работника имелась табличка с именем, одно или два слова. Черный носорог, белая осока — Белоклювый дятел, полярный медведь, индийский тигр, голубянка, американская лисица. "Ники", сказал он Карастелю. "Ты позаимствовал Ники из Вымирафона?" "Не просто Ники", сказал Карастель. "Эти люди и есть Вымирафон. Все гроссмейстера. перед тобой проект безумный отдам, самая верхушка". "Да ладно, как они тут оказались?" спросил Джимми. Это гении сплайсинга, сказал Карастель. Они это все придумали: микробов, поедающих асфальт, эпидемию неонового герпеса на Западном побережье, пухлокуриных ос и так далее. Неоновый герпес? Я о таком даже не слышал, сказал Джимми забавно. А как ты их выследил? За ними не только я следил, они снискали весьма сомнительную популярность в определенных кругах. Просто я добрался до них раньше ККБ. Ну, по крайней мере, до большинства из них. Джимми хотел было спросить, а что случилось с остальными, но передумал. «Так ты их похитил, что ли?» Джимми не удивился бы. Похищение специалистов стало нормальной практикой, хотя обычно ученых похищали другие страны. Похищения внутри страны были редкостью. Я просто убедил их, что здесь им гораздо лучше и безопаснее, чем снаружи. «Безопаснее? На территории ККБ?» я сделал им бумаги большинство согласились особенно когда я предложил уничтожить их так называемые настоящие личности и вообще все записи об их существовании а я думал эти ребята боролись с сохраняемыми поселками сказал джимми безумный отдам делал очень серьезные вещи судя по тому что ты мне показывал да они боролись с ОП и все еще наверное борются Но после Второй мировой войны в двадцатом веке союзники пригласили к себе на работу немецких специалистов по ракетам. И я не помню, чтобы кто-то отказался. Когда основная игра закончилась, можно взять шахматную доску и уйти играть куда-нибудь еще. — А что, если они начнут работать против тебя или или сбегут? — Да, — сказал Карастель. — Пара-тройка так вначале и поступила — командная игра им не давалась, думали, им удастся забрать и вывести все, что они тут сделали, а потом уйти в подполье, например. И что ты сделал? Они упали с моста через шоссе в Плепсвилле, сказал Карастель. Это что, шутка? Можно сказать и так. Тебе нужно другое имя, сказал Карастель. Из коллекции безумного дама, чтобы ты вписался в коллектив. «Я думал, поскольку я тут, Карастель, ты, может, снова станешь тупиком, как раньше, когда нам было... Сколько нам было? Четырнадцать». «То были судьбоносные времена», — сказал Коростель. Джимми хотел задержаться, но Карастель уже тащил его дальше. Джимми хотелось поговорить с этими людьми, послушать их истории. Вдруг кто-то из них знал его мать, но, быть может, ему выпадет шанс позже». С другой стороны, может и не выпадет. Его видели с карателем, седой гориллы, с вожаком их стаи, с главой их прайда. Никто не захочет с ним откровенничать. Он для них шакал.